Глава семнадцатая. Мисс Телбот не рассчитывала найти мужа всего за один вечер, она была неопытна, но не настолько наивна. Однако с удовольствием отметила, что привлекла к себе значительное внимание, чему в огромной мере посодействовало ее знакомство с Делэйси. Хотя многие мужчины, с которыми она беседовала, руководствовались больше любопытством, нежели серьезным интересом, Китти надеялась, что некоторые нанесут ей визит на следующий день. Она отчетливо дала понять, что расположена к подобным проявлениям симпатии. Первое благоприятное впечатление о себе она создала, теперь оставались только танцы. Следуя договоренности, она держала первый танец в своей бальной карточке для Редклиффа, но не обнаружила его поблизости, когда другие пары взялись за руки. Если она впустую оставила за ним первый танец, право Редклифф об этом пожалеет. Она огляделась, ища высокую фигуру. Толпа немного расступилась, и Китти увидела партнера, приближающегося к ней с такой миной, словно его вели на виселицу. Он протянул руку, склонившись в несколько ироничном поклоне. «Полагаю, этот танец вы обещали себе», — учтиво произнес он, ехидно изменив стандартную фразу. Китти грациозно приняла его руку, жалея, что не может одарить собеседника уничтожающим взглядом. «Вы не слишком торопились», — Сладко заметила она, крепко сжав его предплечье. «Меня шантажировали», — вежливо объяснил он, ведя Кити на площадку для танцев. «Столь тревожащие события не способствуют поддержанию пунктуальности». «Ваши тревоги усилились бы, если бы вы нарушили условия сделки», — безмятежно откликнулась она. «Чести джентльмена всегда можно доверять. Я хотел бы только, чтобы то же самое можно было сказать о леди», — парировал он. Китти воздержалась от ответного укола, поскольку они заняли свои места, готовясь к контрдансу. На них были устремлены сотни глаз. Она улыбнулась. Впервые за вечер искренне. Да, она придумала отличный ход. Неуловимый лорд Рэдклиф, два года избегавший высшего света, танцует с неизвестной и совершенно очаровательной мисс Телбот. Это действительно вызовет сенсацию. «Вижу, вы очень довольны собой», — сказал Рэдклиф без удовольствия. «Поверить не могу, что танец со мной настолько для вас важен». «Заиграли скрипки». Он поклонился, она присела. «Вы мужчина, вам не дано понять», — откликнулась она пренебрежительно. «Он важен, как ничто другое». Они молча сделали несколько па, фигуры танца сводили их вместе и разводили вновь. «Вы уже составили список», — поинтересовался Редклифф, когда они сблизились в очередной раз, возможных жертв. «Если вы имеете в виду поклонников», ответила Кити, то не вполне. Я поговорила за вечер с таким количеством мужчин, что сложно запомнить всех. Из уст любого другого человека эти слова прозвучали бы, как бесстыдная похвальба, но мисс Телбот произнесла их с сожалением, убедившим Рэдклиффа в том, что ее действительно огорчает возникшее испытание, необходимость удержать в голове столь большое число имен. «Впрочем, мистер Пембертон и мистер Грей заслуживают особого внимания», — продолжила она, — и мистер Стэнфилд совершенно очарователен. «А лорд Хенбери не произвел на вас впечатление? Или лорд Арден?» — спросил он с усмешкой. «Я видел, как вы вели с ним продолжительные беседы». «Я реалистка», — чопорно ответила она, ибо уже знала, что у лорда Ардена репутация самого гнусного развратника в Лондоне. Кроме того, я никогда не сделаю ставку на лорда. Редклифф удивился ее ответу. «У титулованного джентльмена гораздо меньше свободы выбора», — пояснила она. «Такой ход был бы неразумным с моей стороны». «Против обыкновения я с вами согласен. Любой носитель титула сочтет своим долгом выяснить все о будущей жене, и ни один из моих знакомых не захочет породниться с таким семейством, как ваши». Хотя Китти привыкла к оскорблениям Рэдклиффа, этот укол задел ее. «И чем плохо ее семейство, скажите на милость», Будто она не дочь джентльмена, как и другие присутствующие здесь женщины. «А что насчет вас, милорд?» — холодно спросила она, когда их руки снова сомкнулись. «Уверена, леди Рэдклифф вынашивает грандиозные планы на вашу женитьбу». «Хм...» — только и протянул он. «Разве нет?» — не унималась она. «Каковы бы ни были ее планы?» — сухо отрезал граф. «Они имеют слабое отношение к моим действиям и еще меньшее к нашему разговору». это была отповедь спросила кити заинтригованная и довольная своим открытием если так то она вам удалась в любом случае сказал рэклифф явно вознамеришейся пропускать мимо ушей ее замечания вы правильно делаете что избегаете хенбери его поместье обременено долгами не удивлюсь если до конца года он заявит о банкротстве и без сомнения он сам надеется взять в жены богатую наследницу крайне полезные сведения откликнулась удивленная кити О каких еще лордах, почти банкротах, мне следует знать. «Собирайтесь использовать меня и дальше?» — осведомился он. «Боюсь, на этом моя готовность давать советы иссякла». «Вы могли бы постараться и хоть немного помочь», — пожаловалась она обиженно. «Мисс Телбот, я с лихвой выполнил свою часть обязательств и не имею ни малейшего желания помогать вам в дальнейшем». Танец подходил к концу, и их знакомство тоже, судя по тому, насколько категорично Редклифф подвел итог. «Надеюсь», — сказал он, склоняясь над ее рукой, когда музыка смолкла «с этого момента вы справитесь самостоятельно». «Да», — ответила она, — «полагаю, справлюсь». Арчи бесцельно бродил по залам, уклоняясь от всех попыток вовлечь его в разговор, потом угрюмо отведал угощение в буфете. Он не мог понять, почему победа над шайкой бандитов не вызвала восторженной и почтительной реакции предмета его страсти — и почему кити судя по всему, так упорно его сторонилась. Это переходило все границы. Какой смысл в приключениях, если они не интересуют тех людей, на которых больше всего хочется произвести впечатление? Еще и собственный брат обращался с ним как с ребенком в ее присутствии. Надеясь утолить душевное смятение, Арчи запихал в рот очередной кусок сливового пирога и продолжил манкировать светскими обязанностями. Погруженный в сумрачные размышления, Он уже склонялся к тому, чтобы послать к чертям весь этот бал, когда столкнулся с каким-то джентльменом, выходившим из салона для карточных игр. «Простите, ради бога!» — воскликнул Арчи, когда джентльмен схватил его за руку, чтобы удержать от падения «Не беспокойтесь, мой дорогой мальчик!» — протянул собеседник. «Не каждый день кто-то падает прямо мне в руки». Сообразив, что это шутка, Арчи широко улыбнулся и поднял взгляд. Перед ним был лорд Селборн в прекрасном расположении духа. Милорд с восторгом поприветствовал его Арчи. «Ах, да, мистер Делэйси», — ответил тот с улыбкой, — рад снова с вами встретиться. Счастливый от того, что его запомнил некто, почитаемый им за Бога, Арчи просиял. «Не желаете ли со мной сыграть?» — спросил Селборн, хотя, кажется, собирался покинуть салон. Арчи поколебался. Начались танцы, и мать наверняка ждала, что он примет в них участие. Он оглянулся на площадку, там выстраивались пары. Черт побери, если бы он не потратил столько времени на блуждание, он мог бы набраться храбрости и пригласить мисс Телбот. Возможно, тогда все его сложности разрешились бы. Он обвел взглядом зал, размышляя, удастся ли ему реализовать это намерение сейчас. Увидел младшую мисс Телбот рука об руку с лордом Монтегю. Кажется, он ею увлекся. а потом разглядел Китти. «С Радклиффом!» «Как странно! Вроде бы она совсем не нравилась Джеймсу!» «Мистер Делэйси!» Голос лорда Селборна вернул его в реальность. «Сыграем?» «Да, разумеется!» — согласился Арчи, довольный возможностью отвлечься от раздумий над новой загадкой. Он проследовал за Селборном в тускло освещенную комнату, где они сели за стол к незнакомым мужчинам, как раз собравшимся на партию Виста. «Игра пресная», — шепнул Селборн, — «но это лучшее из всего, что здесь предлагают». Арчи пробормотал что-то в знак согласия, хотя и был далек от того, чтобы назвать происходящее пресным. Он уже с нетерпением предвкушал, как расскажет об этом Джерри, тот с ума сойдет от зависти. «Кажется, вы чертовски богаты, мой мальчик», — провокационно осведомился Селборн, глядя на Арчи поверх своих карт. такой прямоте арчи не привык да полагаю ответил он и после паузы признался по крайней мере разбогатею через несколько недель когда стану совершеннолетним мама всегда настаивала на честности и хотя сообщение о том что ему не исполнился двадцать один год могло принизить его во мнении собеседника арчи щел за лучшее сказать правду на вашем месте я бы развлекался вовсю беззаботно заметил сэлборн вряд ли вам нравятся такие удовольствия Он махнул рукой в сторону зала, демонстрируя жестом полнейшее отвращение к балу и его участникам. «Пожалуй, не нравится», — откликнулся Арчи. «Конечно, не нравится. Там чертовски тесно». «Разумеется, я здесь лишь по зову долга», — томно промолвил Селборн. «Считается, что посещение балов — единственный способ найти жену, а моя мать вечно брюзжит по этому поводу. Семейное имя и все такое. Но в других местах...» нес он доверительно, наклоняясь вперед и арчи тоже склонился к нему ловя каждое слово: уж я то умею повеселиться будьте уверены. Кити заполнила свою бальную карточку на весь вечер. сразу после того как закончился ее танец с рэклиффом джентльмены устремились к ней стаями. кружась по залу среди лондонской знати она чувствовала себя невесомой и по-настоящему могущественной.а приблизилась к этому миру на расстоянии вытянутой руки, и ей хватит смелости его взять. Они танцевали до утра в своих сверкающих туфельках, пока тетя Дороти простым щелчком пальцев не дала понять, что пора уходить. Отыскав Сесили и оторвав от беседы, в которую сестра снова заманила лорда Монтегю, они попрощались с хозяйкой и вышли в ночь. кити со вздохом откинулась на спинку сиденья. — Тебе было весело, Сеси? — запоздало поинтересовалась она. — Нет, — солгала та.